Организаторская функция National Geographic Traveller основана на сотрудничестве с Министерством по туризму, туристическими офисами и департаментами, туроператорами и авиакомпаниями. Благодаря такому взаимодействию изданию удается выходить в свет в кризисное для периодической печати время эфира. 14-19 годы. С помощью спонсорских приложений журнал отделил собственные авторские треумя тексты и рекламные публикации, формально не придавая особого читателя и снижая расходы на печать. Основным рекламодателем стал Китай, предоставивший, например, крупноформатный план шаокоупути с маршрутом Основные достопримечательности показаны в краткой ориентирующей форме. Карта и описание маршрута также представляют собой пакетированную идею тура. В другом номере National Geographic Traveler находим приложение Юнь-Нань – солнечный склон Поднебесный, напечатанное Государственным управлением по делам туризма Санкт-Петербурга. Китайской Народной Республики. В номере журнала также присутствует объемный трево-мани-текст о данной провинции и реклама китайских авиакомпаний. В других номерах находим китайский календарь, проиллюстрированный фотографиями достопримечательностей буклеты от туристических представителей Турции, Австрии и так далее. Омном рекламы в журнале даётся множество характерных рекомендаций по организации путешествий. Так в рубрике Стратегия рассказывается, как оставаться на связи в путешествии и не переплачивать за роуминг, какие приложения помогут сохранить деньги, а также чем отличаются туристические и местные сим-карты. Характерное соседство информационных блоков авиакомпаний, предлагающих рейсы и маршруты со статьями о соответствующих странах и регионах. Данной рубрикой журнала Nishan Geographic Traveler подтверждал, что находится в русле основных тенденций, возникающих в сфере внутреннего и выездного туризма. Краткие организационные блоки в журнале обычно стоят после побудительных авторских тревел-медиатексов. Так соединяется побудительная интенция и организаторская функция. Виза не требуется на срок до 30 дней. Как добраться? Из всех тайских островов прямое сообщение с Москвой есть только у Пхукета. Рейсы выполняет аэрофлот аэрофлот.ру, в пути 9,5 часов, билет от 20 000 рублей. За организацией поездки, в том числе со сложным маршрутом, можно обратиться в компанию Annex Tour. Под спорьем в реализации организаторской функции Condé Nast Traveler служит сайт. Как утверждает его редактор Надежда Сахарова, мы делали сервис, который уже построен в британском Condé Nast Traveler на их сайте. А там есть такой сервис гидов. Вы заходите на сайт, он вас спрашивает: "Where to go?" Куда поехать? Предлагает вам все направления. И там есть отели, места, рестораны, кафе, которые обозначены как отдельные элементы. То есть вы можете как гид почитать, так и посмотреть некий сервис для путешественников. Внимание к характеру путешествий, стилю жизни и материальному положению аудитории характеризовало журнальное протяжении всего существования.